«Мне кажется, я знаю, где жил язык до того, как поселиться в человеке». «И где же?» «В этой огромной мыши, которой я только что была». Лиль Маратович одобрительно крякнул. «Мы называем ее великой мышью», — сказал он. «По-английски «майти бэт». «Смотри, не скажи «майти маус», когда будешь общаться с американскими друзьями. Наши иногда так говорят по ошибке».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 «Вампиры выводили животное с особым типом ума». «А какие бывают типы ума?» «Это серьёзная тема», — сказал Энлиль Маратович. «Не соскучитесь?» Гера поглядела на меня. «Нет». «Не соскучимся», — подтвердил я. «Хорошо», — сказал он лиль Маратович. «Только начать придётся издалека». Он зевнул и закрыл глаза.